Джон Вердон. «Не буди дьявола». Посвящается Наоми. Часть первая. Осиротевшие. Пролог. Нужно было ее остановить. Намеки не помогали, по-хорошему она не понимала. Требовались жесткие меры. Нужны были драма и однозначность, и понятное всем объяснение. Понятное — вот что главное. Чтобы не осталось места вопросам и сомнениям чтобы полиция, журналисты и эта любопытная дурочка, чтобы все они ясно поняли, что он имеет в виду и насколько это важно. Он задумчиво посмотрел на желтый блокнот и написал. «Немедленно сворачивайте свой гнусный проект. То, что вы делаете чудовищно. Ваш проект воспевает худших людей на Земле». Вы насмехаетесь над моей жаждой справедливости, восхваляя преступников, которых я уничтожил. Вы превозносите худших из худших. Этому не бывать. Я этого не потерплю. Десять лет я жил в мире, зная, что достиг цели, зная, что оставил свое послание миру и добился справедливости. Не вынуждайте меня снова браться за оружие. Расплата будет ужасна. Он перечитал написанное, медленно покачал головой. Не тот тон. Вырвал листок и сунул его в шредер рядом со стулом. Потом начал заново. Прекратите это занятие. Прекратите немедленно, бросьте все. Иначе снова прольется кровь, еще больше, чем прежде. Берегитесь, не нарушайте мой покой. Уже лучше, но все равно не то. Нужно добить это письмо, чтобы стало совсем четко, недвусмысленно, яснее ясного. А времени в обрез.